Ева Финнова. Отборные. Текст читает Татьяна Виноградова. Книга первая. Отборные женихи. Глава первая. Потасовка в конторе Моран-Дорин-Корт. Ирвин Твет-Цамт. Детектив Рияна-Дорин. Как-то раз одним солнечным утром Выбираясь из-под кучи свитков, над которыми карпела до поздней ночи, потому так и уснула, сидя за столом, я выглянула в коридор приемную и обомлела. Иначе не скажешь. На скамьях и у стен холла нашей детективной конторы Моран Дорин Корт, получившей название благодаря трем компаньонам, обреталась толпа мужчин разной наружности. Ошибка номер раз. Я раскрылась. Заметив мое присутствие, гора тестостерона ринулась штурмовать мою дверь. Поначалу они вежливо распихивали друг друга локтями, а после и вовсе устроили целую потасовку в нашем коридоре, судя по доносящимся оттуда звукам. Ошибка номер два-с. Мне не сразу удалось захлопнуть дверь, а пришлось-таки пропустить двоих самых проворных и близко сидящих к моему кабинету. Ошибка номер три-с. Я вчера отпустила Морана и Корта одних расследовать просто архиважное дело исчезновения магического хронометра Матильды Бланч купчихи из розового квартала стены которого ну очень сочетались с пунцовым цветом этой многоуважаемой клиентки. Тем временем два самовлюбленных и настолько же странных индивида делали вид, будто с интересом рассматривают обстановку. неправдоподобно качая головами из стороны в сторону. Из мрачной задумчивости меня вывел щеголеватого вида мужчина, худой, как жерть, с выпирающими передними зубами, произнеся поистине шедевральную в своей абсурдности речь. «О, прекрасная юная леди!» Он встал на колени и взял меня за руку. «Смею надеяться, что вы уже успели по достоинству оценить мою незаурядную внешность». «Да уж, незауряднее некуда». Подумала я, спешно отдергивая руку. Позвольте представиться, Шосфин Кеггл, лорд Аринутис. Не сдавался мужчина, приспособив освободившуюся ладонь к себе на грудь. После этого прочувственно поклонился. Второй ту годум тоже разряженный в пух и прах Франд вставать на одно колено не стал, а вальяжно, словно делая одолжение, протянул свою руку, бугрящуюся перекаченными мышцами. А я. Медленно растягивая слова, изрекло сие Цуй Гедан. Хорошо, что у него такие короткие инициалы, иначе стоять бы нам тут вечно. Однако не повезло. Дальше шло безумно сложное название его графства. Терпения моего хватило только до третьего слога. Отлично, коротко кивнув в ответ, я хлопнула в ладоши. А теперь будьте так любезны, поясните мне, что вы тут делаете? Не знаю. Недоуменно выдал крыс, ой, точнее кегол. Простите покорно, привычка все упрощать иной раз не сильно нравится людям. Дожидаться ответа туга дума даже не стала, уточняя у лорда Аринутиса. Ну, а в сущности, у вас или в городе что-то случилось и вы прибыли по этому адресу? Покрутив пальцем в воздухе, обозначила нашу детективную контору. Да уж, вопрос никуда не годится. Видимо, я вчера сильно переработала. А какой тут адрес? – уточнил он, чем невероятно удивил. Что ж, подведем итог. С этими словами я развернулась, схватила со стола чистый еще пока пергамент и затем уже выудила магическое перо. Это то, которое не требует чернил. Действительно удобная штука. Давайте, умудрился тем временем произнести второй. Такс. Первое. У вас не случилось ничего требующего расследования. Допытывалась я, записывая этот пункт на бумагу. Да, ответил Шосфин. Ага, вторил другой. Далее, вы не знаете, что здесь делаете и зачем приехали. Почему же? удивился Крыс. Знаю. И что же? уточнила у него заинтригованная я, начав пожевывать перо. Ох, думала, избавилась от этой вредной привычки. Я хотел увидеть вас. — разродился Кегл умной мыслью. По крайней мере, он в это искренне верил, что уже в сущности неплохо. А поточнее, кого из трех компаньонов вы хотели увидеть? Три варианта. Моран, Дорин и Рекорд. «Э-э, наверное, Моран», — неуверенно произнес он. «Бинго!» — возликовала я. «Его сейчас нет, так что свободны, а вы, уважаемый, Сууй, тоже». Если у вас нет ко мне рабочих дел, не удержалась я и повторила за ним его имя. А прежде чем окончательно выставить мужчин за дверь, порылась еще на столе и достала три последних пустых свитка и иголочки. Прислушалась и невольно констатировала полное затишье с той стороны, поэтому широко распахнула дверь и удивилась количеству ушей, направленных на меня из глубины дверного проема. Боги! Как я умудрилась сохранить лицо невозмутимым одному трарку, видимо, известно. Такс, уважаемые, расступитесь и следуйте за мной. К слову сказать, эти ушастые малодчики так и поступили, идя за мной хвостиком. Я приколола за углы три свитка на нашу деревянную доску объявлений и написала на каждом по одной фамилии: Моран, Дорин и, собственно, Корт. Итак, уважаемые. Начала декламировать правила предстоящих встреч на всю толпу. Вы видите здесь три фамилии. Повторять написанное вслух не стала, лишь ткнула пальцем поочередно в каждый свиток. Выбираете себе одного компаньона для предстоящей встречи и записываетесь в очередь. Выбрать можно только одного из троих. Ясно? Увижу повторения, вычеркну вашу фамилию из всех списков. Грозно обведя взглядом ярких представителей мужского населения, заметила. Что меня поняли, впечатлились, поэтому продолжила. Далее, каждая встреча будет длиться не более пяти минут. Первая из них стоит два серебряных. Захотите назначить повторную, платите в два раза больше от предыдущей цены. Все это я записывала рядом со свитками на доску объявлений. Довольные ухмылки и надменные взгляды лордов позволили понять, что я продешевила. Ну хорошо, по просьбе желающих поднимаю тариф. С этими словами прерисовала к двойке нолик. Впечатлились, сглотнули, ибо в пересчете на следующий драгметал выходило два золотых. Ухмыльнулась и прибавила: «И оплата принимается только так и никак иначе, никаких там мехов, алмазов и прочего, только серебро. Да простят меня рудокопы, но я сделаю все, чтобы уменьшить число полоумных непонятно зачем штурмующих мое заведение.» Такс, в день не более десяти встреч. Выходные дни – это выходные, никаких встреч и последние. Если у вас действительно случилось что-то серьезное, кража, убийство, исчезновение и тому подобное, обращайтесь напрямую, минуя этот список. Зря я сообщила об этом во все услышанное, ловя на себе кровожадные и хитрющие взгляды, поспешила добавить. Но если узнаю... Будто вы это нарошно подстроили. Уплатите штраф в две тысячи золотых. На этом все. Свободны. А как же запись? Робко уточнил мужчина в кожаном фартуке безбожно заляпанным кровью. Как пить сдать некромант или лекарь? Даже не хочу слышать, кто он и кого до этого препарировал. Но тем не менее дружелюбно произнесла: Пожалуйте на запись. Поняв, что игра на скорость и ловкость началась. Мужчины обступили доску объявлений, откуда послышалось: «А как ее зовут-то?» или же «Дайте перо». А еще постоянное: «Нет, это я первый».